На следующий день я занялась стиркой. В прихожей висел светлый плащ Даниэля. Я заметила несколько пятен по нижнему краю, так что он тоже отправился в стирку. Сортируя белье, я машинально проверила карманы. Несколько чеков, билет на поезд. Первым делом в глаза бросилась дата. Следом время — 22.10. «Из Праги в Устье над Лабием». В этом месте следовало сделать пересадку на другой поезд, чтобы добраться досюда, или же воспользоваться автобусом или такси, если время позднее. Я опустилась на пол среди грязных куч белья и во все глаза уставилась на билет. В тот вечер Даниэль вернулся из Праги. Он действительно был там. Только теперь постепенно до меня доходил скрытый в его вопросе подтекст, «А ты хочешь остаться?» В сотолоке старых еврейских кварталов я видела именно его. Даниэль все знал и все-таки ничего не сказал. Выходит, своим молчанием он простил меня? Когда он ненадолго отлучился во двор, я заглянула в его телефон. Функция «Найти айфон» была активирована. Я боролась с желанием спросить его напрямую, но тогда мы обязательно разругаемся, и то хрупкое равновесие, которого мы с таким трудом добились, будет уничтожено. В итоге я затолкала билет поглубже под объедки в мусорном ведре.